Италия, синдбат мореход В начале 1838 года во Флоренции жили двое молодых людей, принадлежавших к лучшему парижскому обществу. Виконт Альбер де Морсер и барон Франц де Спине. Они условились провести карнавал в Риме, где Франц, живший в Италии уже четвертый год, должен был служить Альберу в качестве чичероне. Провести карнавал в Риме — дело не шуточное. Особенно если не хочешь ночевать под открытым небом на пьяце Дель пополо или кампо Чино, а потому они написали маэстро Пастини, хозяину гостиницы Лондон, на пьяцу Диспании, чтобы он оставил для них хороший номер. Маэстру Пострине ответил, что может предоставить им только две спальни и приемную в третьем этаже, каковы и предлагает за умеренную мзду Полуидору в день. Молодые люди выразили согласие. Альберт, чтобы не терять времени, оставшегося до карнавала, отправился в Неаполь, а Франц остался во Флоренции. Насладившись жизнью города прославленных Медичи, нагулявшись в раю, который зовут Кашина, Узнав гостеприимство могущественных вельмож, хозяев Флоренции, он, уже зная Корсику, колыбель Бонапарта, задумал посетить перепутье Наполеона, остров Эльба. И вот однажды вечером он велел отвязать парусную лодку от железного кольца, приковывшего ее к Ливорнской пристани, лег на дно, закутавшись в плащ, и сказал матросам только три слова «на остров Эльба». Лодка, словно морская птица, вылетающая из гнезда, вынеслась в открытое море и на другой день высадила Франца в Порто-Феррайо. Франц пересек остров императора, идя по следам, запечатленным поступью гиганта, и в морчане снова пустился в море. Два часа спустя он опять сошел на берег на острове Пианоза, где, как ему обещали, его ждали тучи красных куропаток. Охота оказалась неудачной. Франс с трудом настрелял несколько точчих птиц и, как всякий охотник, даром потративший время и силы, сел в лодку в довольно дурном расположении духа. «Если бы ваша милость пожелала, — сказал хозяин лодки, — то можно бы неплохо поохотиться. Где же это? Видите этот остров?» Продолжал хозяин, указывая на юг, на коническую громаду, встающую из темно-синего моря. «Что это за остров?» — спросил Франц. «Остров Монте-Кристо», — отвечал хозяин. Но «У меня нет разрешения охотиться на этом острове. Разрешение не требуется, остров необитаем. Вот так штука!» — сказал Франц. «Необитаемый остров в Средиземном море — это любопытно». «Ничего удивительного, ваша милость». Весь остров, сплошной камень и клочка плодородной земли не сыщешь. А кому он принадлежит? Тоскане. Какая же там дичь? Пропасть диких коз, которые питаются тем, что лижут камни, — сказал Франц с недоверчивой улыбкой. Нет, они обгладывают вереск, и мастиковые деревца, растущие в расщелинах. А где же я буду спать? В пещерах на острове или в лодке, закутавшись в плащ? Впрочем, если ваша милость пожелает, мы можем отчалить сразу после охоты, как извольте знать. Мы ходим под парусами ночью, и днем, а в случае чего можем идти и на веслах. Так как у Франца было еще достаточно времени до назначенной встречи с своим приятелем, а пристанище в Риме было приготовлено, он принял предложение и решил вознаградить себя за неудачную охоту. Когда он выразил согласие, матросы начали шептаться между собой. «О чем это вы?» — спросил он. «Есть препятствия?» «Никаких», — отвечал хозяин. «Но мы должны предупредить, вашу милость, что остров под надзором». «Что это значит?» «А то, что Монте-Кристо не обитаем, и там случается укрываться контрабандистам и пиратам с Корсики, Сардинии и из Африки. И если узнают, что мы там побывали, нас в Ливорно шесть дней выдержат в карантине». «Черт возьми, это меняет дело. Шесть дней». — Ровно столько, сколько понадобилось Господу Богу, чтобы сотворить мир. Это многовато, друзья мои. — Да кто же скажет, что ваша милость была на Монте-Кристо? — Уж во всяком случае не я, — воскликнул Франц. — И не мы, — сказали матросы, — но едем на Монте-Кристо. Хозяин отдал команду. Я в курс на Монте-Кристо, лодка понесла, стремглав. Франц подождал, пока сделали поворот, и когда уже пошли по новому направлению... Когда ветер надул парус, и все четыре матроса заняли свои места, трое на баке и один на руле, он возобновил разговор. — Любезный Гаэтану, — обратился он к хозяину барки, — вы как будто сказали мне, что остров Монте-Кристо служит убежищем для пиратов, а это дичь совсем другого сорта, чем дикие козы. — Да, ваша милость, так оно и есть. — Я знал, что существуют контрабандисты, Но думал, что со временем взятия Алжира и падения берберийского регентства пираты бывают только в романах Купера и капитана Мориэта. Алжир, одно из берберийских регентств самоуправляющихся, но зависимых от Турецкой империи областей, был занят французами в 1830 году. «Ваша милость ошибается. С пиратами тоже, что с разбойниками» которых Папа Лев XII якобы истребил, и которые, тем не менее, ежедневно грабят путешественников у самых застав Рима, — сказал Гаитану. Римский Папа Лев XII 1823-1829 годы предпринял ряд мер против разбойников и карбонариев. Разве вы не слыхали, что полгода тому назад французского поверенного в делах при цветейшем престоле ограбили в пятистах шагах от Велетри? Я слышал об этом. Если бы ваши милые жили, как мы в Ливорно, то часто слышали бы, что какое-нибудь судно с товарами или нарядная английская яхта, которую ждали в Бастии, в Портофираю или в Тивитовейке, пропало без вести и что она по всей вероятности разбилась об утес. А в утес -то просто низенькая узкая барка с шестью или восьмью людьми, которые захватили и ограбили ее в темную бурную ночь у какого-нибудь пустынного островка, точь-в-точь, -точь, как разбойники останавливают и грабят почтовую карету у лесной опушки. «Однако», — сказал Франц, скутаясь в свой плащ, — «почему ограбленные не жалуются?» Почему они не призывают на этих пиратов мщения французского или сардинского или тосканского правительства? Почему? С улыбкой спросил Гаитано. Да, почему? А потому что прежде всего судно или с яхты все добро переносят на барку. Потом экипажу связывают руки и ноги, на шею каждому привязывают 24-фунтовое ядро. В кили захваченного судна пробивают дыру величиной с бочонок, возвращаются на палубу, закрывают все люки и переходят на барку. Через десять минут судно начинает всхлипывать, стонать и мало-помалу погружается в воду. Сначала одним боком, потом другим. Оно поднимается, потом снова опускается и все глубже и глубже погружается в воду. Вдруг... Раздается, как бы пушечный выстрел. Это воздух разбивает палубу. Судно бьется, как утопающий, слабее с каждым движением. В скорости вода, не находящая себе выхода в переборках судна, вырывается из отверстий, словно какой-нибудь гигантский кошелот пускает из ноздрей водяной фонтан. Наконец судно испускает предсмертный хрип, еще раз переворачивается и окончательно погружается в пучину, образуя огромную воронку. Сперва еще видны круги, и потом поверхность выравнивается, и все исчезает. Пять минут спустя только Божье Око может найти на дне моря исчезнувшее судно. «Теперь вы понимаете, — прибавил хозяин с улыбкой, — почему судно не возвращается в порт, и почему экипаж не подает жалобы». Если бы Гаэтану рассказал все это, прежде чем предложить поохотиться на Монте-Кристо, Франц, вероятно, еще подумал бы, стоит ли пускаться на такую прогулку. Но они уже были в пути, и он решил, что идти на попятные значило бы проявить трусость. Это был один из тех людей, которые сами не ищут опасности». Но если столкнуться с нею, то смотрит ей в глаза с невозмутимым хладнокровием. Это был один из тех людей с твердой волей, для которых опасность ничто иное, как противник на дуэли. Они предугадывают его движение, измеряют его силы, медленно, ровно столько, сколько нужно, чтобы отдышаться и вместе с тем не показаться трусом. И умея одним взглядом оценить все свои преимущества, убивают с одного удара. «Я проехал всю Сицилию и Калабрию», — сказал он. «Дважды плавал по архипелагу и ни разу не встречал даже тени разбойника или пирата». «Да я не затем рассказал все это вашей милости», — отвечал Гаитану, «Чтобы вас отговорить, вы изволили меня спросить, и я ответил только и всего». «Верно, верно, милейший Гаитану. И разговор с вами меня очень занимает. Мне хочется еще послушать вас, а потому едем на Монте-Кристо». Между тем они быстро подвигались к цели своего путешествия. Ветер был свежий, и лодка шла со скоростью шести или семи миль в час. По мере того, как она приближалась к острову, он, казалось, вырастал из моря. В сиянии заката четко вырисовывались, словно ядра в арсенале, нагроможденные друг на друга камни, а в расщелинах утесах краснел вереск и зеленели деревья. Патросы, хотя и не выказывали тревоги, явно были на страже и зорко присматривались к зеркальной глади, по которой они скользили и озирали горизонт, где мелькали лишь белые паруса рыбачьих лодок, похожие на чаек, качающихся на нагревных волн. До Монте-Кристо оставалось не больше пятнадцати миль, когда солнце начало опускаться за Корсику. Горы, которые выселись справа, вздымая к небу свои мрачные зубцы, это каменная громада, подобная гиганту А Адамастеру, угрожающего, растало перед лодкой, постепенно заслоняя солнце. Мало-помалу сумерки подымались над морем, гоня перед собой прозрачный свет угасающего дня. Последние лучи, достигнув вершины скалистого конуса, задержались на мгновение и вспыхнули, как огненный плюмаж вулкана. Наконец тьма, поднимаясь все выше и выше, поглотила вершину, как прежде поглотила подножье, и остров обратился в быстро чернеющую серую глыбу. Полчаса спустя наступила непроглядная тьма. К счастью грибцам этот путь был знаком. Они вдоль и поперек знали тосканский архипелаг. Иначе Франц не без тревоги взирал бы на глубокий мрак, обволакивающий лодку. Корсика исчезла. Даже остров Монте-Кристо стал незрим, Но матросы видели в темноте, как рыси, и кормчий, сидевший в руля, вел лодку уверенно и твердо. Прошло около часа после захода солнца, как вдруг Франц заметил налево, в расстоянии четверти мили, какую-то темную груду. Но очертания ее были так неясны, что он побоялся насмешить матросов, приняв облако за твердую землю, и предпочел хранить молчание. Вдруг... На берегу показался яркий свет. Земля могла походить на облако, но огонь, несомненно, не был метеором. — Что это за огонь? — спросил Франц. — Тише, — прошептал хозяин лодки. — Это костер. — А вы говорили, что остров необитаем? — Я говорил, что на нем нет постоянных жителей, но я вам сказал, что он служит убежищем для контрабандистов и для пиратов. — И для пиратов, — повторил Гайтану. Поэтому я и велел проехать мимо. Как видите, костер позади нас. Но мне кажется, — сказал Франц, — что костер скорее должен успокоить нас, чем вселить тревогу. Если бы люди боялись, что их увидят, они не развели бы костер. Это ничего не значит, — сказал Гаэтану. Вы в темноте не можете разглядеть положение острова. А то бы вы заметили, что костер нельзя увидеть ни с берега, ни с пианозы, а только с открытого моря. «Так, по-вашему, этот костер предвещает нам дурное общество?» «А вот мы узнаем», — отвечал Гаэтану, не спуская глаз с этого земного светила. «А как вы это узнаете?» «Сейчас увидите». Гаэтан начал шептаться со своими товарищами, и после пятиминутного совещания лодка бесшумно легла на другой галс и снова пошла в обратном направлении. Спустя несколько секунд огонь исчез, скрытый какой-то возвышенностью. Тогда кормчий повернул руль, и маленькая суденышка заметно приблизилась к острову. Вскоре оно очутилось от него в каких-нибудь пятидесяти шагах. Гайтано спустил парус, и лодка остановилась. Все это было проделано в полном молчании. Впрочем, стой минуты, как лодка повернула, никто не проронил ни слова. Гаэтано, предложивший эту прогулку, взял всю ответственность на себя. Четверо матросов не сводили с него глаз, держа наготове весла, чтобы в случае чего при и скрыться, воспользовавшись темнотой. Что касается Франца, то он с известным нам уже хладнокровием осматривал свое оружие. У него было два двуствольных ружья и карабин. Он зарядил их, проверил курки и стал ждать. Тем временем Гаэтану скинул бушлат и рубашку, стянул потуже шировары, а так как он был босиком, то разуваться ему не пришлось. В таком наряде, или, вернее, без онова, он бросился в воду, предварительно приложив палец к губам и поплыл к берегу так осторожно, что не было слышно ни малейшего всплеска. Только по светящейся полосе, остававшейся за ним на воде, можно было следить за ним. Скоро и полоса исчезла. Очевидно, гаетану доплыл до берега. Целых полчаса никто на лодке не шевелился. Потом от берега протянулась та же светящаяся полоса и стала приближаться. Через минуту, плывя со женками, Гаетану достиг лодки. Ну, что? Спросили в один голос Франции матросы. А то, что это испанские контрабандисты. С ними только двое корсиканских разбойников. «А как эти корсиканские разбойники очутились с испанскими контрабандистами?» «Эх, ваша милость!» — сказал Гаэтану тоном истинно христианского милосердия. «Надо же помогать друг другу! Разбойникам иногда плохо приходится на суше от жандармов и карабинеров. Ну, они и находят на берегу лодку, а в лодке добрых людей, вроде нас. Они просят приюта в наших плавучих домах». Можно ли отказать в помощи бедняги, которого преследуют? Мы его принимаем и для пущей верности выходим в море. Это нам ничего не стоит, а ближнему сохраняет жизнь. Или, во всяком случае, свободу. Когда-нибудь он отплатит нам за услугу, укажет укромное местечко, где можно выгрузить товары в сторонке от любопытных глаз. Вот как друг Гаэтану, — сказал Франц, — так и вы занимаетесь контрабандой. «Что поделаешь, ваша милость!» — сказал Гаэтано с неподдающейся описанию улыбкой. «Занимаешься всем понемножку. Надо же чем-нибудь жить». «Так эти люди на Монте-Кристо для вас не чужие?» «Пожалуй, что так. Мы моряки, что масоны, узнаем друг друга по знакам. И вы думаете, что мы можем спокойно сойти на берег?» «Уверен, контрабандисты не воры. А корсиканские разбойники?» — спросил Франц, заранее предусматривая все возможные опасности. — Не по своей вине они стали разбойниками, — сказал Гаэтано. — В этом виноваты власти. — Почему? — А то как же. Их ловят за какое-нибудь мокрое дело, только и всего. — Как будто корсиканец может ним мстить. — Что вы разумеете под мокрым делом? — Убить человека? — спросил Франц. — Уничтожить врага. — отвечал хозяин. — Это совсем другое дело. — Ну, что ж, — сказал Франц, — пойдем просить гостеприимства. У контрабандистов и разбойников а примут они нас. — Разумеется. Сколько их? — Четверо, ваше милости и два разбойника, всего шестеро. — И нас столько же. Если бы эти господа оказались плохо настроены, то силы у нас равные, и, значит, мы можем с ними справиться». Итак, вопрос решен. Едем на Монте-Кристо. Хорошо, ваша милость, но вы разрешите нам принять еще кое-какие меры предосторожности. Разумеется, дорогой мой. Будьте мудры, как Нестор, и хитроумны, как Улис. Я не только разрешаю вам, я вас об этом очень прошу. Хорошо. В таком случае молчание, сказал Гаэтану, все смолкли. Для человека, как Франц, всегда трезво смотрящего на вещи, положение представлялось, если и не опасным, то, во всяком случае, довольно рискованным. Он находился в открытом море, в полной тьме, с незнакомыми моряками, которые не имели никаких причин быть ему преданными, отлично знали, что у него в поясе несколько тысяч франков, и раз десять, если не с завистью, то с любопытством, Принимались разглядывать его превосходное оружие. Мало того, в сопровождении этих людей он причаливал к острову, который обладал весьма благочестивым названием, но ввиду присутствия контрабандистов и разбойников не обещал ему иного гостеприимства, чем то, которое ожидало Христа на Голгофе. Согласно евангельскому преданию, на Голгофе лобное место был распят Христос. К тому же рассказ о потопленных судах, днем показавшийся ему преувеличенным, теперь ночью оказался более правдоподобным. Находясь таким образом в двойной опасности, быть может и воображаемой, он пристально следил за матросами и не выпускал ружья из рук. Между тем моряки снова поставили паруса и пошли по пути уже дважды ими проделанному. Франц, успевший несколько привыкнуть к темноте, различал во мраке гранитную громаду, вдоль которой неслышно шла лодка. Наконец, когда лодка обогнула угол какого-то утеса, он увидел костер, горевший еще ярче, чем раньше, и несколько человек, сидевших вокруг него. От Отблеск огня стлался шагов на сто по морю. Гаэтано прошел мимо освещенного пространства, стараясь все же, чтобы лодка не попадала в полосу света. Потом, когда она очутилась как раз напротив костра, он повернул ее прямо на огонь и смело вошел в освещенный круг, затянув рыбачью песню, припев которой хором подхватили матросы. При первом звуке песни люди, сидевшие у костра, встали, подошли к причалу и начали всматриваться в лодку по-видимому, стараясь распознать ее размеры и угадать ее намерения. Вскоре они, очевидно, удовлетворились осмотром, и все, за исключением одного, оставшегося на берегу, вернулись к костру, на котором жарился целый козленок. Когда лодка подошла к берегу на расстоянии двадцать шагов, человек, стоявший на берегу, вскинул ружье, как часовой при встрече с патрулем, и крикнул на сардском наречии «Кто идет?» Франц хладнокровно взвел оба курка. Гаэтану обменялся с человеком несколькими словами, из которых Франц ничего не понял, хотя речь, по-видимому, шла о нем. «Вашей милости угодно назвать себя, или вы желаете скрыть свое имя?» спросил Гаэтану. «Мое имя никому ничего не скажет», — отвечал Франц. «Объясните им просто, что я француз и путешествую для своего удовольствия». Когда Гаэтану передал его ответ... Часовой отдал какое-то приказание одному из сидевших у костра, и тот немедленно встал и исчез между утесами. Все молчали. Каждый, по-видимому, интересовался только своим делом. Франц — высадкой на остров, матросы — парусами, контрабандисты — козленком. Но при этой наружной беспечности все из-под тяжка наблюдали друг за другом. Ушедший вернулся, но со стороны противоположной той, в которую он ушел. Он кивнул часовому, тот обернулся к лодке и произнес одно слово. «Саккомоди!» Итальянское «саккомоди» непереводимо. Оно означает в одно и то же время «пожалуйста, войдите, милости просим, будьте как дома, вы здесь хозяин». Это похоже на турецкую фразу «мольера» которая так сильно удивляла мещанина во дворянстве множеством содержащихся в ней понятий. Имеется в виду комедия Жана Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве», 1670 год. В одном из эпизодов мещанин, господин Журден, удивляется многозначности мнимо турецких слов, которые ему истолковывают самым вольным образом. Его собеседник Ковьель отвечает, «Да, таков турецкий язык. Всего несколько слов, а сказано много». Матросы не заставили просить себя дважды. В четыре взмаха весел лодка коснулась берега. Гаэтано соскочил на землю, обменялся в полголоса еще несколькими словами с часовым. Матросы сошли один за другим. Наконец пришел черед Франца. Одно свое ружье он повесил через плечо, Другой был у Гаитано. Матрос снес колобин. Одет он был с изысканностью щеголя, смешанной с небрежностью художника, что не возбудило в хозяевах никаких подозрений, а стал быть опасений. Лодку привязали к берегу и пошли на поиски удобного бивака. Но, по-видимому, взятое ими направление не понравилось контрабандисту, наблюдавшему за высадкой, потому что он крикнул Гаитано «Нет, не туда!» Гаэтано пробормотал извинение и, не споря, пошел в противоположную сторону. Между тем два матроса зажгли факелы от пламени костра. Пройдя шагов тридцать, они остановились на площадке, вокруг которой в скалах было вырублено нечто вроде сидений, напоминающих булочки, где можно было караулить сидя. Кругом на узких полосах плодородной земли росли карликовые дубы, и густые заросли миртов. Франц опустил факел и, увидев кучки золы, понял, что не он первый оценил удобство этого места, и что оно, по-видимому, служило обычным пристанищем для кочующих посетителей острова Монте-Кристо. Каких-либо необычайных событий он уже не ожидал. Как только он ступил на берег и убедился, если не в дружеском, то во всяком случае равнодушном настроении своих хозяев — Его беспокойство рассеялось, и запах козленка, жарившегося на костре, напомнил ему о том, что он голоден. Он сказал об этом Гаэтану, и тот ответил, что ужин — это самое простое дело, ибо в лодке у них есть хлеб, вино, шесть куропаток, а огонь под рукой. «Впрочем, — прибавил он, — если вашей милости так понравился запах козленка, то я могу предложить нашим соседям двух куропаток в обмен на кусок жаркова, «Отлично, Гаэтано, отлично!» — сказал Франц. «У вас поистине природный талант вести переговоры!» Тем временем матросы нарвали вереско, наломали зеленых миртовых и дубовых веток и развели довольно внушительный костер. Франц, впивая запах козленка, с нетерпением ждал возвращения Гаэтано, но тот подошел к нему с весьма озабоченным видом. «Какие вести?» — спросил он. «Они не согласны?» «Напротив!» «Отвечал Гаэтану. «Атаман, узнав, что вы француз, приглашает вас отужинать с ним. «Он весьма любезен», — сказал Франц. «Я не вижу причин отказываться, тем более, что я вношу свою долю ужина». «Не в том дело. У него есть чем поужинать, и даже больше, чем достаточно. Но он может принять вас у себя только при одном, очень странном условии». «Принять у себя?» — повторил молодой человек. Так он выстроил себе дом? Нет, но у него есть очень удобное жилье, по крайней мере, так уверяют. Так вы знаете этого атамана? Слыхал о нем. Хорошее или дурное? И то, и сё. Чёрт возьми. А какое условие? Дать себе завязать глаза и снять повязку, только когда он сам скажет. Франц старался прочесть по глазам Гаэтану, что кроется за этим предложением. «Да, да», — отвечал тот, угадывая мысли Франца, — «я и сам понимаю, что тут надо поразмыслить». «А вы как поступили бы на моем месте?» «Мне тут нечего терять, я бы пошел». «Вы приняли бы приглашение?» «Да, хотя бы только из любопытства». «У него можно увидеть что-нибудь любопытное». «Послушайте», — сказал Гаэтану, понижая голос, — «не знаю, только правду ли говорят». Он посмотрел по сторонам, не подслушивает ли кто. А что говорят? Говорят, что он живет в подземелье, рядом с которым дворец Питти ничего не стоит. Дворец Пити во Флоренции, выдающийся памятник архитектуры раннего возрождения. «Вы грезите?» — сказал Франц, садясь. — Нет, не грежу, — настаивал Гаэтану. — Это сущая правда. — Кама, рулевой святого Фердинанда, был там однажды и вышел оттуда совсем оторопелый. Он говорит, что такие сокровища бывают только в сказках. Вот как? — Да знаете ли вы, что такими словами вы заставите меня спуститься в пещеру Алибабы? — Я повторяю, ваше милости, только то, что сам слышал. Так вы советуете мне согласиться? — Этого я не говорю. Как вашей милости будет угодно, не смею советовать в подобном случае. Франц подумал немного, рассудил, что такой богач не станет гнаться за его несколькими тысячами франков. И, видя за всем этим только превосходный ужин, решил идти. Гаэтано пошел передать его ответ. Но, как мы уже сказали, Франц был предусмотрителен. А потому хотел узнать как можно больше подробностей о своем странном и таинственном хозяине. Он обернулся к матросу, который во время его разговора с Гаэтано ощипывал куропаток с важным видом человека, гордящегося своими обязанностями, и спросил его, на чем прибыли эти люди, когда нигде не видно ни лодки, ни спиронары, ни тартаны. «Это меня не смущает», — отвечал матрос, — «я знаю их судно». «И хорошее судно?» «Желаю такого же вашей милости, чтобы объехать кругом света». «А оно большое?» «Да тонна на сто». «Впрочем, это судно на любителя, яхта, как говорят англичане, но такая прочная, что выдержит любую непогоду». «А где она построена?» «Не знаю, должно быть в Генуе». «Каким же образом?» продолжал Франц Атаман контрабандистов. «Не боится заказывать себе яхту в генуэзском порту». — Я не говорил, что хозяин яхты — контрабандист, — отвечал матрос. Но Гаэтано, как будто говорил. Гаэтано видел экипаж издали и ни с кем из них не разговаривал. Но если этот человек не атаман контрабандистов, то кто же он? — Богатый вельможа и путешествует для своего удовольствия. — Личность, по-видимому, весьма таинственная, — подумал Франц, — раз рассуждения не столь разноречивы. «А как его зовут?» «Когда его об этом спрашивают, он отвечает, что его зовут Синдбат-мореход. Но мне сомнительно, чтобы это было его настоящее имя». «Синдбат-мореход?» «Да». «А где живет этот вельможа?» «На море». «Откуда он?» «Не знаю». «Видали вы его когда-нибудь?» «Случалось». «Каков он с собой?» «Ваша милость, сами увидите». «А где он меня примет?» Надо думать в том самом подземном дворце, о котором говорил вам Гаэтану. И вы никогда не пытались проникнуть в этот заколдованный замок? Еще бы, ваша милость, — отвечал матрос, — и даже не раз. Но все было напрасно. Мы обыскали всю пещеру и нигде не нашли даже самого узенького хода. К тому же, говорят, дверь отпирается не ключом, а волшебным словом. Положительно, — прошептал Франц, — я попал в сказку из Тысячи и одной ночи. — Его милость ждет вас, — произнес за его спиной голос, в котором он узнал голос часового. Его сопровождали два матроса из экипажа яхты.